Глава вторая. 28 сентября. Капитан Шанселора Джон Силес Гентли пользуется репутацией опытного, много расплававшего по Атлантическому океану моряка. Рост он среднего, в плечах узок и имеет привычку наклонять голову налево. Хотя я и не считаю себя опытным физиономистом, тем не менее мне кажется, что я составил о нём более или менее правильное представление, несмотря на то, что увидел его всего лишь несколько часов тому назад. Я не спорю, что Силас Гентли — опытный моряк, что он прекрасно знает своё дело. Но я ни в коем случае не соглашусь, что человек этот обладает твёрдым характером, энергией или физической силой. В самом деле, походка его тяжела, Вид изможденный и усталый. Он кажется беспечным и нерешительным. Об этом можно судить и по его взгляду, и пассивным движениям рук, и еще по тому, как он переставляет одну ногу за другой. Кроме этого, я замечаю в его лице какое-то особенное странное выражение, которое я не могу еще себе объяснить. Наблюдать его, однако, я буду с тем вниманием, которого он заслуживает, как капитан судна, являющийся для пассажиров, первым властелином после Бога. Если я не ошибаюсь, на борту нашего судна есть еще другой человек, который в случае надобности назначен судьбой занять важное место между Богом и Джоном Силосом Гентли. Это помощник командира судна, которого я еще достаточно не изучил и о котором я буду говорить потом. Экипаж шанселора состоит из капитана Гентли его помощника Роберта Куртиса, лейтенанта Вальтера, Боцмана и 14 матросов из англичан и португальцев, что вполне достаточно для трехмачтового судна водоизмещением в 900 тонн. Эти люди, по-видимому, все очень опытные моряки. Все, что я могу пока с достоверностью сказать о них, это лишь то, что при выходе из Чарльстонской бухты они прекрасно маневрировали под руководством помощника капитана. В числе экипажа на шанселоре находится буфетчик Гоберт и повар Негр Джингстроп. Пассажиров на судне, считая и меня, всего 8 человек. Я их еще не знаю, но... Однообразная жизнь на судне, ежедневные встречи с людьми, заключенными в столь тесном пространстве, естественная потребность обменяться мыслями и, наконец, свойственное каждому человеку любопытство, вскоре заставят нас, конечно, поближе узнать друг друга. Пока же суета во время погрузки, желание занять лучшую каюту и устроиться в ней поудобнее, так как путешествие наше может продолжаться 20-25 дней, и другие разные хлопоты мало способствовали нашему сближению. Вчера и сегодня пассажиры даже не садились за общий стол. Быть может, некоторые из нас страдали морской болезнью. Я еще не видел их всех. Хотя уже знаю, что среди нас есть две дамы, занимающие каюты на корме. Вот перечень пассажиров в том порядке, как они записаны в судовых документах. Мистер Кир, американец из Буффало, и его жена. Мисс Гербей, англичанка, сопровождающая госпожу Кир. Господин Ле Турнер и его сын Андре, французы из Гавра, Вильям Фастен, инженер из Манчестера, и Ди Ребби, купец из Кардифа, оба англичане. Ди Эр Казалом, автор этого дневника.